Создательная грешая зала 0, но отношение 20%, будущее 30. Зависимость, то, что называется цепкой, или зависимостью от чего-то. Это, скажем так, предпосылки агрессии и предпосылки проблем. Но сегодня, я вчера почувствовал, что тяжеловато идет лекция, потому что информации много. Я пытаюсь ее изложить максимально просто, но все равно тяжело, потому что дело даже не столько в словах, но в тем, что кроется за фразами, информация достаточно плотная. Поэтому, я думаю, сегодня можно постараться больше отвечать на записки. И не так жестко излагать ту информацию, которую я получил недавно. А я писал в четвертой книге, вот, за которой мы сегодня собрались, что планировал В принципе, я считал, что система закончена и можно заниматься какими-то другими делами. И в принципе, ну, то, что называется, тема разработана и закрыта. Я не представлял, что можно делать еще дальше. Но потом начались у меня достаточно большие неприятности. И я понял, что это знак тому, что Тема не только не закрылась, а тема только начинается. А Это первое. Второе. Оказывается, я считал, что мои исследования, по мере того, как я больше узнаю, больше у меня возможностей для диагностики, предвидения и так далее, они делают все более комфортным мое существование. С одной стороны так, с другой стороны наоборот. Оказывается, все, что я говорю, я должен пройти сам первым. Если говорю, что человек должен вынести несчастье, какую-то проблему и сохранить чувство любви в душе, то, оказалось, в первую очередь, приходится, нужно делать это мне самому. И поскольку, скажем, масштаб исследования идет дальше, значит масштаб несчастья, неприятностей должен тоже увеличиваться. И здесь никакая диагностика никакое предвидение мне не поможет. Так что я несколько иначе представлял то, чем я занимаюсь. Я думал, что чем больше я узнаю, тем комфортнее будет существование. Так же, как я раньше думал, что чем умнее человек, чем он незавряднее, тем больше у него духовных ценностей, тем он счастливее однозначно. А потом я с изумлением увидел, что чем большими способностями интеллектом обладает человек, тем большая опасность присутствует рядом одновременно. Оказывается, не только владение материальными ценностями может быть опасным, но и духовными. И владение духовными ценностями еще более опасно, чем материальными. Потому что все, что мы ставим над любовью, рано или поздно даст нам трагедию, проблемы, и счастье, болезнь и смерть. Значит, как бы мы не развивали свои способности, свой интеллект, свою духовность, то есть и нравственность, и идеалы, и принципы. Как бы мы их ни развивали, мы каждую секунду не должны забывать, что они вторичны, однозначно раз и навсегда. И если чувство любви сталкивается с принципами, то принципы должны отступить. Если чувство любви сталкивается с идеалами-надеждами, они должны отступить. Если чувство любви сталкивается с нравственностью, она должна отступить. Если чувство любви сталкивается с религией, она должна отступить. По отношению к любви все вторично. И если человек любой из человеческих ценностей, самый возвышенную, самый святой, стоит перед любовью, начинаются проблемы сначала, потом неприятности, а потом трагедии. Вот э, начнем с чего. Я говорю о том, что будем сегодня разбирать, постараюсь разобрать больше случаев. Недавно ко мне подошел человек. Он говорит, моя дочь ударилась в христианство. Она.. начинают выключаться из жизни. Церковная литература, э, пребывание в храме и так далее, и так далее. Причем видно, что это не лучшим образом влияет на ее психику и на ее характер, иступление какое-то, фанатизм. И он мне говорит, я вижу, что с ней творится что-то непонятное, какая-то непонятная трагедия присутствует, но я Ничем не могу помочь дочери. У меня были такие случаи, когда вот человек окунается в религию, забыв про все. Я посмотрел, как, вскоре, что могло произойти с его дочерью. Я сначала сам своем жаргоне изложу, потом буду переводить. Значит, я смотрю, подсознательно подсознательно, оно. Закрытие отношений – 130 единиц, способностей – чисто, мечты, надежды, идеалы – 150, нравственность – 200, религия – 250. Что получается? Ориентация на духовные ценности огромная. И хотя внутренняя подсознательная агрессия понижается, тем не менее неблагополучие очень сильное. То актор для благополучия, ее Отец, то есть тот человек, который со мной делает. Я им говорю, вы жили не любовью, а духовностью. Вы жили нравственностью, вы жили принципами и идеалами, вы жили заповедами. А сначала нужно жить любовью. Почему? Потому что если вы сначала живете любовью, а потом всем остальным, то тогда, когда будет сокрушено ваше нравственное чувство или религиозное, или ваши идеалы, вы любовь сохраните, и вы пойдете это испытание. Но если вы живете принципами, идеалами, когда они оброшатся, вы этого не выдержите, вы будете презирать, ненавидеть. А глубинное презрение к другому человеку, или к себе, или к обществу, есть презрение в конечном счете к Богу, потому что на тонком уровне, мы все относим Бога к себе. Он говорит, да, это как. Так вот что получается. Насколько я от чего-то завешу, насколько я не могу принять потерю этого. Не идет агрессия. Всего-навсего неправильное представление о жизни рождают невозможность принять потерю чего-то. Затем накапливается агрессия. Эта агрессия как бы тот клей, который нас все сильнее приклеивает к каким-то ценностям. В детях это увеличивается. Я посмотрел его его внуках. Там ситуация плохая, они просто могут погибнуть. Значит, что получается в результате? Человек жил так, как его воспитывала страна, его родители. Он жил духовными ценностями, он жил идеалами, нравственностью. И у его детей выход такой, либо отказаться от идеалов нравственности. Вот так часто мать живет только принципами, только нравственностью идеалами, а ее сын негодяй, преступник, и она не может понять, чем дело. Чтобы выжить, они должны отбросить то, из-за чего чернеет их душа, наполняется агрессия. Они отбрасывают духовные ценности, потому что владение ими неправильно, оно оказывается очень опасным. Это один путь или другой. Человек пытается преодолеть... Вот этот груст, от которого он все сильнее зависит. И он чувствует, что религия ему в этом помогает. И он идет к религии. Но религия в этом помогает, но не избавляет. Религия дает поддержку. Религия – это тот же самый костыль, который может человеку помочь, а может его и изувечить, если неправильно к ней относиться. И тогда вместо накопления любви в душе – которому должна способствовать религия, то есть обращать человека к Богу и к Любви, начинается накапливаться озлобление против представителей других религий, или накапливается фанатизм и так далее, и так далее. И первый шаг, который помогает душе расцвести, оборачивается вторым шагом, который мешает душе развиваться. Поэтому в Библии сказано, не строй храм осторожных, строй храм души своей. в своей душе – это есть чувство любви. Это единственный э, показатель, э, скажем так, ощущения божественного. Это единственная модель, которую мы познаем Бога И вот его дочь пытается преодолеть смертельную ситуацию для нее для ее детей, пытается подняться над духовностью. Но она увязает в религии. И чем больше она пытается... войти в это, тем безвыходнее, судя по энергетике, становится ситуацией. И в конечном счете она должна решить главное, что для нее Бог. Это церковь, ритуалы или любовь души? душе. И если она постепенно внутренне освобождается от этой зависимости и все больше ориентируется на то, из чего возникла христианская религия, на чувство любви, которое существует тогда, когда обрушилось все, когда обрушены способности, нравственность, идеалы. Но любовь продолжает существовать. Если она пойдет этим путем, то у нее шансы выжить и спасти своих детей и повыситься. И наоборот. Но что можно сделать в этом случае? Если отец пересмотрит жизнь, И за этим числом снимет претензии Бога, которые все через обиды на других людей, на себя, на общество, в плане отношений, идеалах, морали, нравственности, религии. Если он а, будет молиться, обращаясь к Богу, просить прощения за то, что духовные ценности, он поставил высшие любви к Богу, чтобы это снялось желание поставить что-то выше любви. Если он пройдет период до зачатия и беременности а, своих детей, В сотни раз правильно проходя ситуацию, ориентируясь не на принципы, не на нравственность, не на идеалы, а на любовь, тогда в подсознании дочери и потомков возникнут положительные изменения, и ей не нужно будет так иступленно бросаться к религии. Молитва, мы, оказывается, просто. не просвещены, что такое духовные ценности, что такое душа, что такое молитва. Я всегда считал, что молитва, вот я попросил, мне да, оказывается молитва это только усиление того, что я хочу. И усиление может быть и негативным. Если я неправильно прошу, могут быть правильные. Значит, просить нужно правильно. Все человеческие ценности просить нельзя. Просить можно то, что мы не можем добиться сами. Это любви, вот ее можно просить. Можно молиться, чтобы защитить чувство любви. Когда мы так молимся, тогда наша молитва нам помогает. Относительно а, еще религии, вот я, скажем, смотрю, у человека зацепка за религиозное. Чувство за религию и так далее, там, сколько 150 или единиц. Человек может быть атеистом. Тогда в чем же дело? Почему зацепка за религию? Я сначала думал, что. зацеплена за религию возникает тогда, когда я верующий, я ненавижу того, кто скользил мои религиозные чувства. Потом оказалось, что я могу просто презирать фанатиков религиозных, или инквизиторов, или представителей других религий, и это будет зацеплено за эти глубинные ценности. А более потом еще любопытный факт открылся. Оказывается, мы все религи религиозные люди, и, атеисты, и верующие, по очень простой причине. Любовь к Богу рождает религию с везопедом. Религия с рождает нравственность, нравственность мораль, этика рождают духовность, благородство, и идеалы, через которые мы уходим на контакт с Буддой. Духовность, идеалы, благородство, принципы, мечты, надежды они рождают духовные отношения, способности, интеллект. То есть и способности, интеллект это далеко не первое звенья. Перед ними идет духовность, благородство, и идеалы. Перед идеалом идет нравственность, мораль, этика. Значит, если человек нравственен, если у него развитая мораль, то этот человек будет иметь и мечты, и идеалы, и надежды, и принципы, и цели. И неизбежно он и его потомки будут видеть большие способности. Неизбежно в том случае, если он всегда понимает вторичность своих духовных ценностей, какими бы они высокими не были. Так вот, поскольку наше развитое сознание происходит из морали нравственности, которую дают религиозные заповеди, то даже если человек есть, то его сознание, его нравственность, его мораль носит в себе на, скажем так, религиозное мировоззрение. И когда, скажем, человек влюбляется в кого-то, и этот человек его предает или несправедливо, жестко к нему относится, это есть оскорбление не только, скажем, идеалов нравственности. И, но и религиозного чувства внутри, заповеди внутри. Поэтому человек, не могущий сохранить любовь в оскорбительной для него, унизительной ситуации, это человек не только будущий больной, но это человек, у которого будут больные дети. Вот, причем чем талантливее человек, тем трагичнее все происходит для него. Я недавно задумался над фразой «Ницше». Вот на Западе ходят молодые люди, а на майке написано «Бог умер». Откуда взялась такая фраза? А, я слушал скорсовода в Ницше, которая говорила о том, что Ницше был на этих берегах. И они вновь любились в девушку русского происхождения. И она, Лису безумно в нее любился, была, так сказать, просто трагическая ситуация, вроде бы безвыходная. Он надеялся на то, что получит ответную любовь, но он ее не получил. И потом он написал свою известную книгу, так сказал Заратутско, получил всемирное признание и так далее, и так далее. Так все-таки, почему Бог умер? Э, потому что для Ницше любовь потерпела крах, не состоялась. И он ее отбросил. И на что он начал молиться? Он начал молиться на то, что у него вроде бы не было унижено и оскорблено на свое сознание, на свой разум. И потом он почувствовал, что разум умирает. И вот когда он увидел, что разум обречен, что сознание неизбежно распадается, вот тогда он и создал свою фразу «Бог умер». То есть «Бог умер» — это смерть не любви, а сознание. Для Ниццы Бог — это высший разум. А поскольку в логике не было, не было никакого воскорбления его чувства любви, значит нет и Бога, нет высшего разума. который так оскорбляет чувство любви. Но он не понимал одного. Его чувство любви не было оскорблено. Было оскорблено его сознание, его идеалы, его нравственность, его внутреннее чувство религиозное. Были оскорблены они. И в критической ситуации, когда рушится сознание, человек должен цепляться за любовь. А он за любовь не зацепился, он не пошел к ней. Это был главный проигрыш его жизни. И с тех пор его философия стала философией молитвы на сознание и философией краха сознания. Отсюда идет парадоксальность всех его высказываний. Человек раньше молился на деньги, на золотой и думал, что деньги и Бог — это одно и то же. Это было своего рода трагедия. Человекство прошло трудную школу, и сейчас каждый понимает, что молиться на материальные ценности нельзя. Но люди продолжают молиться на духовные ценности. И я сам на них молился. И я не, не, не так давно с изумлением увидел, что духовность, нравственность — это не Бог. И что молитва на Бога, как на духовность и нравственность, чревата очень большими проблемами. И вот нечто молиться на сознание. А тот, кто молится на что-то, кроме любви, неизбежно должен потерять. Все, что мы ставим любви, мы должны потерять. И мы теряем сознание, либо как мысль, способность мысли, начинается ослабление памяти, снижение интеллекта, эпилепсия, шизофрения, или мы начинаем распадаться уже физически. Если мы молимся на деньги, мы их теряем. Если мы молимся на ценности сознания, мы теряем их. и не видел, интуитивно чувствовал, как распадается его сознание, на котором он все сидел и молится. Вы, наверное, все видели фильм «Апокалипсис». Я думал, для чего этот фильм создал, почему он имел такой успех. Весь этот фильм можно отразить одной фразой. Его, как я не могу дословно сказать, то есть его мозг работает идеально, но его душа сошла с ума. Так вот, Душа подразумевается нравственность этого человека, его принципы, его идеалы, его отношения с миром. У него блестяще работают способности, интеллект, но у него разрушается глубинная сердцевинная структура. Почему? Потому что этот человек также сделал сознание своим Богом. И тогда начинается распад души, хотя внешне человек выглядит достаточно нормально. Это трагедия западной цивилизации. Потому что то, что мы называем цивилизацией вообще, это в первую очередь рассудок, разум, интеллект, сознание. Лидером э, цивилизации является Америка. И Америка поклоняется сознанию. И чтобы выжить, она все сильнее пытается как-то склониться к более чему-то приземленному, более материальному. Поэтому в Америке понятия гармоничных отношений практически нет. В Америке тема идеалов это тоненькая полосочка, которую сложно увидеть. В Америке нравственность и мораль, которые намного сильнее, если брать государственную структуру по сравнению с Россией, в отдельном каждом человеке производит утрущающее впечатление. Есть нормальные люди. Но в общем плане творится что-то непонятное. Почему? Потому что, несмотря на то, что там люди верят в Бога, ходят в церковь, но они верят в Бога и приписывают своему и приписывают ему свои э, черты. Они его очеловечивают. Они Бога подстраивают под человеческую логику. Вот я вчера рассказывал о пациенте, у которого пошло улучшение по здоровью. при тяжелом заболевании, и он мне говорит, как я молюсь, Ведь я молюсь, чтобы моим детям, моим потомкам Бог дал счастье. Я говорю, вы мечтаете о материальных благах, потому что счастье это для нас материальная составляющая, одна из них, но вы мечтаете об этом. В будущее можно посылать только любовь, а не надежду о каком-то благополучии, а вы молитесь, чтобы вашим потомкам дали благополучие. Каким образом вы себя зацепляете за будущее, и оно для вас закрывается? Я год назад не понял бы даже, я бы что-то сказал, но не смог бы оформить а, то, что ему говорил сейчас. Потому что год назад для меня духовность, благородство, идеалы были чем-то, ну, таким, эфемерным. Я не знал, что через это мы выходим на контакт с будущим. Вернее, знал, подозревал, но я не знал, что так опасно зацепляться за идеалы. Потому что человек, не могущий принять краха идеалов, предательства, это человек зацеплен за будущее, и он его теряет. Для меня будущее было всегда только планы, цели, задачи. Оказалось, что будущее — это и надежды, и идеалы, и духовность. Значит, если я не могу принять развал своих планов и целей, значит, я зацеплен за будущее, я так считал. А потом оказалось, что если не могу принять предательство, оскорбление своего благородства, я тоже зацеплен за будущее. И тогда я даю агрессию, будущее закрывается, и у меня возникает рак. Значит, когда нас сначала лечат оскорблением нашей нравственности, наших идеалов, нашей духовности, то это оказывается прививка от рака. И если мы ее не принимаем, мы оскорбляемся, ненавидим, потом начинаются большие проблемы. То есть будущее, оказывается, связано с понятием нравственность, благородство, духовность и идеал. Я этого не знал. Это мне дорого обошлось в своих моментах. И вот, кажется, маленький нюанс. Будущее – это не только принципы, цели и задачи, но еще духовность, благородство и идеал. Но этот нюанс стоил и жизни и колоссальных несчастий огромному количеству людей. Вот Четвертая книга называется «Прикосновение к будущему». Вот только один этот нюанс достаточно, чтобы книга существовала. Сколько людей не представляет о том, что презрение к тому, кто предал, ненависть к тому, кто оскорбил мою духовность, благородство идеалы, внутреннее нежелание жить, когда все возвышенные мои мечты оскорблены. Это и есть тяжелое заболевание. То есть любовь не должна зависеть и от этого тоже. И зависимость от ценностей духовных такого плана очень и очень опасна. Как правило, онкология идет именно вот из этих моментов. Это зацепка за будущее. И насколько у человека открыто будущее, настолько у него тут же меняется ситуация, я это вижу, как она меняется. Поэтому Я не планировал так быстро выпускать четвертую книгу, но когда видел, как важно то, что я узнал, я решил все это форсировать. К сожалению, иногда бывает так, что узнаешь главное тогда, когда уже что-то поздно изменить. Это часто бывает со мной. Но здесь можно остановиться, И сказать себе, я не успел. А можно сказать, я не успел, другие должны успеть. И я часто продолжаю и форсирую свои исследования для того, чтобы у других подобных ситуаций нет. И если бы раковые больные, будущие, настоящие, знали, насколько опасно давить любовь, когда оскорблены идеалы раз когда то я думаю, они были бы здоровы. Но почему все-таки это происходит? Потому что для нас, многих, раз духовность, идеалы и любовь – это одно и то же. Мы молимся на духовные ценности, считая это Богом. Так вот духовные ценности – это не Бог. И тот, кто это понимает – это человек, идет в народ. Сейчас, после того, как человек объединилось в единый организм, идет ускорение всех процессов. В первую очередь это коммуникация, которая нас всех связывает вместе. И это ускорение каждого человека сейчас толкает влево или вправо. Либо человек идет правильно, либо он идет в другую сторону. И можно говорить, очень долго дискутировать, что такое правильный путь, что такое неправильный. Можно прочитать умом книг и ничего не понять. Но я знаю одно. Если вы сохраняете чувство любви в критической ситуации, если в первую секунду вы... спасаете чувство любви, а потом жизнь, достоинство, принципы, нравственность и все что угодно, то тогда вы здоровы. Насколько вы к этому готовы? Насколько ваше мировоззрение формирует ваши мысли? Ваши мысли формируют ваши чувства, ваши чувства создают ваши рефлексы. И в критической ситуации вы рефлекторно ведете себя уже правильно. Раньше я видел, как человек, скажем, неправильно себя ведет и опускается на него проблемы. заболеваний. Сейчас достаточно внутренней неправильной ориентации, вы еще ничего не сделали, а уже идет закрытие. Почему? Чем опаснее ситуация, тем раньше идет блокировка. Поэтому в последнее время все чаще болезнь появляется, скажем так, не за прошлые грехи, а за будущее, за возможность будущего. И человек всего нас все имеет неправильное мировоззрение и он уже из-за этого заболевает. И когда я увидел как наша неправильная ориентация рождает наши неправильные мысли, эмоции и поведение, я понял, что в первую очередь нужно заниматься созданием картины мира. Нужно понять, кто мы такие, откуда мы пришли и куда идем. Это коренной вопрос любой философии. Так вот, мы есть часть Бога, мы вышли из Бога, мы идем к Богу, вернемся к Богу и станем Богом. И насколько у человека возникает ощущение реальности чувства любви в душе и иллюзорности всего остального, настолько он правильно ориентируется. Главный закон Вселенной это закон сохранения накопления чувства любви. И здесь нужно понять одно, что чувство любви имеет, поскольку мы, наше сознание погружает в нас в человеческие ценности. то есть тенденция достаточно сильная постоянного увлечения и всё более, сильного зависи... всё более сильной зависимости от человеческих ценностей. Значит, нужно постоянно работать в противоположном направлении. И тогда и эта работа достаточно тяжелая Если же человек этого внутренне не делает, если он не готов к тому, что его начнут лечить принудительно, то начинаются проблемы. Что такое лечение принудительное? Если вы постоянно, внутренне, не пытаетесь преодолеть груз человеческих ценностей, человеческого счастья, которое счастье до тех пор, пока оно перекрывается любовью, то тогда, когда вот этот груз начинает тянуть вас вниз, как бы прекрасен он не был, тогда начинает очищать любовь, потому что любовь начинает срастаться. Когда любовь зависит от какой-то человеческой ценности, она к ней прирастает. Вот тогда начинает эту ценность отрывать. Это очень больно. Отрывают сначала мелкими рывками, а потом все более сильными. Если мы успеваем увидеть предупреждение, мы успеваем сделать правильную ориентацию, тогда мы выходим из критической ситуации. Так вот, первое, что нужно понять, чтобы быть здоровым. Тогда, когда вас лечат принудительное, То есть у вас начинаются несчастья, беды или оскорбления, или предательства. Нужно почувствовать вторичность того, кто это делает. Насколько вы поймете, что воля человека вторична, что не люди вас обижают, а Бог вас лечит. Насколько вы это будете объяснять своим детям, настолько благополучно будет складываться ваша судьба. Я говорил с одной пациенткой, она говорит, ну вот хочу, молюсь, чтобы сняли свидетель. Не снимаются. Я говорю, потому что вы не снимаете то, что лежит в основе обиды. Повышенную собственную значимость. Если вы для себя центр, то значит, кто, -то, кто обидел вас, тоже центр. И он виноват в том, что он вас обидел. И пока вы его считаете виноватым, вы обиду не снимете. Когда вы почувствуете себя вторичной, и вторичным того, кто вас обидел, легче будет простить обиду. Она говорит, а как почувствовать себя вторично? Я говорю, вы просыпаетесь утром, повторяйте полчаса, час, пока сил хватит. Господи, на все твоя воля. Тогда вы на уровне рефлексов, глубинных эмоций ведете программу ощущения того, что вы вторичны. Значит, ваше дело вторично, ваше сознание и ваши принципы, и мораль и так далее. И вы уже под свои принципы мораль, красности не будете подтягивать других людей и весь окружающий мир. И тогда программа раковые клетки изменится на доброкачественную. А после этого пересматриваете жизнь и почувствуете, что человек, оскорбивший вас, ни при чем. его нет. Есть лекарство, которое вам дают. Это тяжелая работа. С одного раза не получится. Но есть особенность. Очень простая. Все мы знаем, как физиолог Павлов создавал рефлексия у животных. Причем достаточно быстро. Так вот, когда человек повторяет что-то, и когда он знает, что за это он получает плюс какой-то, он формирует из себя те же рефлексы. И если человек сотни раз повторяет, что высшее счастье для него накопит любой Бог, и если человек сотни раз убеждает свою душу, а душу нужно убеждать, в том, что обидишь его не при чем, что он вторичен, что это лекарство, то происходят благотворные изменения с душой. Здесь очень важна работа человека над собой. Почему? Потому что Если человек рассчитывает, что кто-то его будет лечить, то он не сможет кардинально глубинно измениться. Значит, это загнать проблему внутрь. Наука, психотерапия, психология, как бы она, какие бы она чудеса не делала, она никогда теоретически не может вылечить человека по очень простой причине. Потому что и медицина, и психология, и психотерапия считают. это их философия, это их парадигма, что человек есть физическое тело, что человек начинается с физического тела. И значит, с тех эмоций, с того сознания, которое связано с телом и его обеспечивает. Так вот, для того, чтобы, скажем, преодолеть большую какую-то глубинную программу несчастья, нужно измениться на очень глубоком уровне. Для этого нужно выйти за пределы того, что есть человеческое э, тело, человеческие чувства и человеческое сознание. Выйти можно за пределы этого только через понятие «любовь к Богу». Если этого нет, то человек пытается изменить себя, оставаясь в себе. Нельзя сдвинуть стол, если вы на нем сидите. Чтобы его сдвинуть, нужно найти другую точку опоры. Для того, чтобы изменить свое человеческое а, «я», свою оболочку, нужно выйти за ее пределы. Поэтому, когда наука пытается изменить человека, исходя из представления о том, что человек есть тело, и психика, которая связана с телом, зависит от него и его обслуживает, она обречена на проигрыш. И чем больше будет делать успехи наука, тем опаснее в конечном счете не окажутся. Потому что для того, чтобы что-то делать, нужно оценить последствия этого, нужно иметь правильную картину, куда мы вторгаемся? скажем, Моя я скажу, система, Мои исследования начались как система безопасности. Когда в 1989 году в Питере возникла ассоциация парапсихологии, я сказать, вошел в руководство, и первое, что я попытался сделать, это создать группу элитную, которая бы занималась вопросами безопасности. Потому что я видел, мы куда-то вторгаемся, что это, я не знаю. В мире информация об этом отрывочная и часто совершенно неточная. значит, нужно карту создавать, но это было слишком нерентабельным и тяжелым делом, и меня никто не поддержал, и я решил это делать один. Я начал только систему защиты безопасности, и моя система защиты и безопасности потихоньку стала превращаться в систему понимания, видения, куда я вторгаюсь. Я начал просто с того, что убирал глубинные деформации, смотрел, откуда они приходят, я думал, это достаточно. А потом, когда я увидел, что то, что я считал с глазовым проклятием, есть э, идущая сверху блокировка, вот тогда я понял, что целитель, который не не оценивает последствия своего вторжения, он борется с Богом. И он пострадает. Вот недавно я э, смотрел одного пациента, у него мать молитвами, кажется, лечит, лечила, но умерла. А тем не менее у всех детей жизнь развалина. Потому что даже если я кого-то лечу молитвой, но человек не не изменился, значит, я врежу его душе. Я вытягиваю тело, а душа зачерняется. И я, своей, занимаясь практикой последние 10 лет достаточно напряженно, я с определенным ужасом увидел, сколько лет я вытягивал людей, работая совершенно неправильно. И Именно желание выжить, сохранить свой род, меня толкало на более глубинное понимание, куда я вторгаюсь. Недавно я общался с несколькими психологами, и я с изумлением увидел, что наша современная психотерапия, психология, это, скажем так, работает на позициях обыкновенной магии. И психолог говорит человеку, у вас есть отрицательные эмоции, вот выделите ее, а теперь давайте ее сожгем либо бросим. Я ведь сам этим когда-то занимался, я знаю, чем это выбрасывание может грозить. Вот Христос говорил о семи бесах, бесах притча. если мы беса изгоним из души, он потом вернется и возьмет с собой еще семь И это как раз притча касается... экстрасенсорики, современной психотерапии и психологии. Значит, нужно не выбрасывать грязь из души, а нужно меняться так, чтобы эта грязь трансформировалась, преобразовалась. Потому что в мире нет зла как такового. Зло появляется тогда, когда есть неправильная ориентация. И борьба со злом – бесполезная, глупая, опасная затея. Борьба со злом как-то вы, как вы изначально. Зло нужно не уничтожать и куда-то выбрасывать. А правильная внутренняя ориентация приводит к тому, что зло трансформируется. Оно исчезает, оно превращается в нечто другое. В душе каждого из нас есть дьявол. И этот дьявол, есть наша неправильная ориентация. Как только мы что-то из человеческих ценностей ставим выше любви, начинается дьяволизм. Религия впереди любви, это уже инквизиция. Кажется, мечты, надежды, идеалы, Светлое будущее, все прекрасно начиналось. Получился коммунизм военный сначала с уничтожением огромного количества людей, а потом все остальное. И нацизм это тоже идеал. И седьмой он где один человек уничтожит все человечество, это тоже идеал. Вот они, вот идеалы, а человечество не, не совпадает. Ну что ж, оно должно погибнуть. Это называется идеалы стоят выше жизни. Поэтому я убедился, что наше внутреннее правильное понимание мира – это уже здорово И поэтому я сказать, в основные силы стал прикладывать не к, не к тому, что называется ясновидение, к прямое, там, а к тому, что называется понимание. Наши эмоции, они кажутся эмоциями невозможно управлять, но ими можно управлять. Если человек постоянно, скажем так, контролирует свои эмоции, если он сотни раз настраивает на себя, себя на что-то, то он меняется. А вот э, аутогенная тренировка как-то одно время вспыхнула ярко. Вот, смотрите, желудок прошел, правда, потом что-то другое там поварилось. А, одно, другое, третье. Но смысл аутогенной тренировки был понят. Если человек постоянно что-то делает, а ведь люди еще вот говорили об этом, слово повторенное миллион раз становится предметом, то это дает эффект. Но молитва это тоже определенная тренировка. Если ее правильно использовать, если правильно использовать убеждения своей души, для чего мы живем, куда мы идем, то эффект э, начинается реально. У меня была э, вчера например, такая ситуация. Я перед выступлением еду на машине. Э, идет старушка на что на встречу, подъезжает дом. И я так торможу, очень плавно еду, чтобы ее не напугать, думаю, если резко. Я вот, аккуратно думаю, да ну, все нормально. женщина спокойно, она подходит к мне и говорит, вы так медленно едете, жертву выбираете. И что все равно осталось. Так вот, насколько мы ориентированы, насколько и весь мир нами видится таким. Я говорил с одним человеком, и я ему говорил, что, понимаете, сознание нам дает точную картину мира вроде. бы она детальна, но она никогда точно быть не может. А вот чувство любви дает точную картину мира. Если мы сначала любим, а потом думаем, то тогда мы, мир, наша карта мира правильная. Мы в этом мире живем комфортно. А если мы сначала думаем, сначала оцениваем, критикуем, сопоставляем, а потом любим, то мы мир начинаем познавать сначала сознанием, а сознание не, не, не дает точной картины мира. И изначально у человека, который сознание поставил выше любви, с первых же секунд этого начинается внутренний конфликт со всем миром, который ярче скажем выражается к тому, что идет презрение к женщине у мужчины или к претензии государства, или повышенное недовольство собой. Но это в конечном счете есть результат того, что мы картину мира, рисуемую красками любви, заменили картинами мира, картина мира, которые рисуются штрихами сознания. Как только для человека сознание первично, кого он выберет своей жертвой, кого-то, себя, это уже второй вопрос. Он неизбежно это сделает. Вот, когда я это понял, я понял, почему йоги говорят, главный враг человека – это мысль. Она человека делает человеком, но она убивает его, если он начинает молиться на мысль. Поэтому умение мысль выключить, умение жить чувствами, умение в какой-то момент критический отставить то, что меня тревожит, не давать оценку ситуации, это здорово. Вот вы видели фильм «Унесённые ветром», вот там одна фраза героини всех привлекает и все вот часто ее повторяют. Думаю, в чем смысл этой фразы? Когда она говорит, не буду думать об этом сегодня, подумаю завтра. Вот это есть отношение к сознанию, оно меня тревожит, ничего страшного, это не главное. Главное сейчас сохранить любовь в душе, а мои проблемы как одно, другое, третье, об этом можно не думать. Вот это умение отодвинуть сознание, Оно говорит о том, что чувство любви в душе все-таки есть. Возьмем сказку. Иванушка, или кто там, Иванушка-дурачок или Иван-Царевич, пардон. А он мучается, что же будет завтра. А царевна любви говорит, не волнуйся. Утро вечера мудренее, ложись спать. Тот же самый механизм. И во всех сказках Иванушка-дурачок побеждает. Потому что он движется логикой любви, а не логикой мысли. Значит, сознание – это то, что делает человека человеком, но оно должно быть под контролем. То есть, образно говоря, сознание и есть этот бес, который, выйдя из-под контроля, может наделать э, больших проблем. И мы это, в частности, видим на науке. Ведь наука – это как раз олицетворение сознания. Наука, выходящая из-под контроля, начинает убивать человека. А сейчас вот этих пограничных, точек, за которыми начинается опасность, их все больше. Вот я читаю, допустим, заметку какой-то газете, я не Немецкий исследователь приезжает в Африку, и вот он наблюдает там шаман, впадает на какой-то транс, начинает танцевать. И вдруг на чистом немецком языке говорит, «Не трогайте клетку, ядро атома и космоса». Потом он говорит, обратно возвращается в естественное состояние, и немец его трясет, говорит, что ты сказал, а тот по-немецки ничего не понимает. откуда это была взята информация так вот сейчас все более глубинное отражение в живую клетку в генетический код человека если оно не не будет не будет дана оценка, если оно не будет предельно осторожным то опять же все может закончиться непредсказуемо и здесь самое главное что что как бы ни пытались ученые проконтролировать процесс, они его не смогут остановить опасно, если для них сознание будет выше любви, то есть тогда глохнет интуиция, вот ощущение, что я поступлю правильно идет тогда, когда у меня любовь сначала, если у меня сначала сознание, моя интуиция может давать совершенно другие ответы, значит неправильная, глубинная ориентация рождает неправильные поступки и как бы мы не пытались залезать эти поступки, они их не проконтролируют. Вот возьмем нашу страну. Особенность, скажем, русской интеллигенции какая-то. Это повышенная ориентация на духовные ценности. Этим я всегда отличалась от западной. Это давало ей силу, но это давало ей соответственные проблемы, повышенную зависимость от духовных ценностей. И результаты мы знаем. Так вот. Так вот, вот эта внутренняя тенденция в России молиться на духовность, она очень мощная. В конечном счете, это направление приводит к обратному эффекту. И мы сейчас видим действия нашей правительства, постановления Государственной Думы, которые, мягко говоря, с, с человеческой логики понять труд. Почему? Почему совершенно, абсолютно часто нелепость всех действий? Потому что, если как бы умён человек не был, но если то, что называется, он зацеплен за сознание, он будет делать глупый поступок. Вот многие матери говорят, мой ребёнок не хочет учиться, или он поступает безнравственно. Я говорю, вы ориентируйте его на это, он работает в Ориентируйте его на чувство любви, он лучше будет учиться. значит насколько Потому что если мы тянем к левому, пойдет результат вправо. Если мы тянем вправо – влево, а любовь – это и правое, и левое. Поэтому тот, кто воспитывает детей, что сначала любовь, потом все остальное, он э, позволяет им не зависеть ни от материальных, ни от духовных ценностей, а значит ими владеть. Так, записки. У меня было две беременности, и обе окончили смертью детей. Затем последовал развод с мужем. У меня отрицательный ресурс. Будут ли у меня дети и муж? У вас поле возможна смерть троих детей. Автор, вы в этой и в трех прошлых жизнях. Здесь уже личная карма — это... Тяжелый случай, если же Ирисус отрицательный это говорит о том, что программа достаточно глубинная. Что здесь идет? Непонимание к окружающему миру и многократное презрение к Богу, к мужчинам и к себе. Из-за чего? Гордыня, идеалы и то, что называется комиславия. Но ну, скажем, вместо души, то есть, скажем так, наши глубинные структуры духовные, а если делать, ну, скажем, видишь человека с красивой душой, начинаешь молиться на него, то это создает зависимость от его души, а душа человеческая, не вечна, в ней есть вечная часть Бога, которую мы вносим. По сравнению с Богом ничего вечного быть не может. Значит, э, слои души нашей, они приходящие. Значит, от них можно зависеть так же, как от человеческих ценностей. И, соответственно, молитва на ну, как бы внутреннее восторг и преклонение перед человеческой душой – это тоже опасность. Значит, если смотреть, э, я просто опять же в э, своем стиле, что я сейчас делаю? Я говорю пациенту, вот, давайте проанализируем вашу ситуацию. Значит, зависимость ваша. Вот представьте, я с этой женщиной как с пациентом. Значит, представляем. Ориентация на материальные ценности должна быть до 50 на духовные до 50 единиц. Значит, что здесь? Ориентация на материальные ценности минус 200 на духовные плюс 3000. Значит, духовные ценности это ценности сознания. Сознание имеет определенные слои. Вот смотрите, первый слой сознания – отношения, способность интеллект. Зацепка за отношения и зависимость от них дает ревность, обидчивость, за способность интеллект – гордение. Вообще, как появляется болезнь? Сначала начинаю что-то делать с высшим счастьем. Я над этим восторгаюсь, я, можно сказать, на это молюсь, И я начинаю думать об этом, зацикливаться над этим, концентрироваться на этом. И постепенно я начинаю от этого зависеть. И чем больше от этого завишу, тем больше это возникает боязнь это потерять или ненависть тому, кто меня может туда отнять. Соответственно, больше возрастает агрессия. Больше возрастает агрессия, дальше идет блокировка, болезни, несчастья, смерть, не Значит, человеческие ценности и материальные, духовные нужно иметь, но от них нельзя зависеть. Так вот, отношения духовные должны быть, но нельзя зависеть от них. То есть, когда идет ссора, обида или измена, внутренняя должна быть сохранена любовь. Первое. Второе. Мы должны чувствовать иллюзорность нашей жизни и всех ценностей, потому что все это пройдет, а любовь души душе есть вечность. И когда человек чувствует реальность любви в душе, иллюзорность, отношения с близким человеком, своих способностей интеллекта, своего благополучия, этот человек меньше от этого зависит. Вот почему древние говорили, он не о смерти. Так вот, первый слой. Отношения, способности интеллекта. Второе. Идеалы, принципы, благородство, духовность, мечты, планы, надежды. То есть через это мы выходим на контакт с будущим. Это более тонкий слой духовных ценностей, который рожает способность интеллекта. Дальше идет нравственность, дальше идет религия. Но если говорить потом, это, скажем, божественное предназначение человека. Насколько я внутренне соответствую своему предназначению, насколько я един со Вселенной, и тогда я начинаю чувствовать высшие законы Вселенной, которые и, скажем так, реализуются в заповеди. Что я знаю на сегодняшний день? Значит. земные духовные ценности это первый слой времени, второй слой времени это уже нравственность, религия и собственное предназначение, третий слой времени это заложенные в сверхтонких структурах, они уже не в этом мире, в других мирах есть, это структуры нашего физического тела, четвертый слой времени Это структуры нашей души, заложенные еще в более тонких пластах. Почему? Потому что а, стресс, несчастье, неприятность – это есть дестабилизация наших полевых структур. И насколько чувство любви нашей не зависит от них, настолько мы это проходим. В конечном счете мы идем к тому, что возможна дестабилизация абсолютно всех структур, во Вселенной, которая составляет нашу душу, но мы от этого уже не зависим, потому что мы выходим за пределы этого. Вот это смысл развития человека, его души, его сознания. Так вот, смотрим эту женщину. Значит, от, значит до, значит, скажем так, в моем жаргоне до 50 э, зависимость нормальная, 50 опасная, свыше 60 смертей. Значит, что у нее соотношение? 30-40, более или менее. Способности интеллект 240. Это гордыня. Значит, эта женщина не могла никогда принять унижение, неудачи, обмана, обиды, оскорбления. Это женщина, которая не умеет уступать и подчиняться. Дальше. Контакт с будущим, духовность Богородство идеала. Около 200. Это женщина, которая пытается под свои идеалы построить мир. Значит, жесткость определенная, деспотизм внутренний присутствует. Она не может принять краха идеалов, предательства, ситуации, которые не соответствуют ее планам и надеждам. Идёт постоянная внутренняя борьба, недовольство. Дальше. Моральная расственность идеала – 20. Религия – 20. Глубины, идём так, третий слой сознания – 10. четвертый слой сознания – 200. Значит, что получается? В, в третьей жизни у нее был контакт с любимым человеком, который имел, скажем, потрясающую красивую душу. Она молилась на его душу, и вот это подключение к ценностям высшего плана развивало ее, и ее духовные структуры начали, скажем так, Приобретать больший масштаб. Она стала духовнее, благороднее, способнее, соответственно, в том способнее умнее и так далее, и так далее. Но это пришло от любви, но давалось это через душу другого человека. И она спутала душу с любовью. Она начала молиться на душу. На... Но это все во Вселенной присутствует. Любовь выходит за пределы всего сущего, за пределы Вселенной, а душа там остается. Потому что я имею в виду душа, тот слой души человеческий, который э, не вечен. И вот она, молясь на то, что не является Богом, преклоняясь перед душой человека, она начала зависеть от этого, она начала зависеть от идеалов, потому что это был ее идеал. И поскольку это делая способной, талантливой и так, далее, и так далее, она стала зависеть и от этого. Вот пошла цепочка. Значит, что получается? Значит, на момент написания записки сознательная агрессия ноль, подсознательная ноль. Но я эту книгу читал. Не Хорошо, до прочтения книг. Подсознательная агрессия 900 к мужчинам из-за унижения гордыни, идеалов и души. Значит, ей должны были давать по жизни мужчин, которые унижали ее, хоть и физически, давали неприятности по судьбе, оскорбляли её идеалы, ставили в ту ситуацию, которая ей не нравилась. оскорбляли понятие Душе, то есть вели себя низменно противоположно тому, о чем она мечтала из чего как бы она вышла. И везде шло, значит, принятие этого должно было бы хотя бы ноль, у нее было минус 900. То есть у нее не было, понимаете, здесь настолько высокий уровень человеческих ценностей, что трудно представить, что это тоже не Бог, и это не любовь. Для нее любовь и душа было однозначным понятием. И вот это счастье, данное в третьей жизни, стало трагедией двух прошлых и несчастьем в этой. Дети, которых она ориентировала не на любовь, а на душу, на идеалы, на способность интеллект, не могут быть жизнеспособны. Но это все ценности сознания. Поэтому, скажем, я разговариваю с женщиной например. И она говорит, вот я стремлюсь к духовности, я стремлюсь к нравственности, идеалам, и вот у меня был поступок, когда я это не сделал, я сейчас себя колю за это. Я объясняю, первое, снимайте претензии к себе перед Богом виноватых нет. Второе. Любовь это середина, это и левое, и правая. Мужчины и женщина разделяются на левое и правое не случайно. Значит, один работает в одном направлении, другая в другом. Так вот, мужчина больше тяготеет духовности. Из-за принципов ему гораздо легче погибнуть, и он накапливает духовность стремится к ней. И он зависит от нее больше. Женщина больше тяготеет к материально. И женщину сама жизнь ставит в те условия, когда она вынуждена отказаться от нравственности, от идеалов, от принципов ради спасения своих детей, а не собственного выживания. Женщина более заземлена. И я этой женщине объясняю. Заземленная женщина это благо. Практицизм повышенной женщины это благо. Потому что тогда она уравновешивает мужчину. И если вы жестко однозначно переключаетесь на духовность, у вас может быть бесплодным. Поэтому нужно понять, что. Нужно иметь и духовные, и материальные ценности. Но есть одна особенность. Скажем, если идет зацепка за духовность по мальчики мало жизнеспособны. Поэтому чем сильнее женщина настаивает на принципах, отстаивает идеалы, чем она более жесткая в плане моральной нравственности, тем меньше шансов у нее иметь детей. Я этой женщине говорю, вот расслабьтесь, успокойтесь. Вы знаете, каких женщин любят мужчин? Она говорит, какие? Я говорю, слабых, безнравственных и глупых. Если мужчина видит сильную женщину, он ее побаивается. Если она принципиальная, он от нее отходит. А если она к тому же еще и волевая и умная, он от нее убегает. Там делать нечего. Так вот, если вы имеете нравственность и принципы, и ум, не показывайте их, не хвастайтесь. Потому что у женщины, у которой нет вот этого, Куда ей лежать? К любви. И она живет любовью. И она воспитывает в душе любовь. А что мужчине нужно от женщины? Ее ум нет. Ему нужна любовь. Особенно, если это любовница. Особенно, если он просто скажет, все ей знакомится. Ну хорошо, на ум, наверное, он еще женится. Но, когда он знакомится, ему нужно чувство любви. А если он его не видит, то ничего не будет. Поэтому, я поймите, что когда дело касается рождения детей, вы должны забыть о своих принципах. о своем уме, о своей воле. Вы должны думать о том, что вы э, существо, самка, которая живет любовью. И насколько вы себя чувствуете ею, насколько вы становитесь мягче, настолько ваша логика не начинает давить ваше поведение, не начинает давить мужчину, с которым вы. А это внешне выглядит как глупость, потому что логика человеческая ослаблена, у вас логика любви. Настолько вы, скажем, допускаете непредсказуемые ситуации, потому что у вас есть точка опоры на любви. И тогда внешне слабое человеческое оборачивается сильным божественным. Дети рождаются не из принципов, а из любви. Поэтому насколько женщина идет к любви, настолько у нее здоровые дети. Почему женщина более хрупка, чем мужчина? Вот я сейчас смотрел рекламу по телевидению, там женщину монстра какого-то показывают, там из нее вылезают ножики прямо из тела, вот она такая, там, очередной боевик. Это же извращение всего, это вот так, типичный американский взгляд на вещь. Почему женщина унижена физиологически, физически, социально была всегда? Потому что это ведь наше тело и наше э, сознание, это наши человеческие ценности. А когда унижено тело, то это уйдет идет, идет чаще унижение человеческой ценности. Женщина в среднем унижается в раза в три больше, чем мужчин. И тогда куда идти? К любви. Поэтому женщина всегда внутренне сильнее ее природа подталкивала к любви. Поэтому рождали здоровые дети. На Востоке женщина более унижена во всех отношениях. Ей не дает возможность развивать активно способность интеллект. Да, это, это не важно. Идет унижение женщины как человека. Но идет возвышение божественного в ней. Она работает только на любовь. А на Западе женщина, для нее все важнее карьера, принципы, цели и так далее. И все меньше детей. Детей там просто, вот с кем не общаюсь. Вот я говорил, знакомая была в Далласе, она говорит: у цветных дети есть, они здоровые, а у белых детей нет. И рождаются дети с отсутствием горба на роста, это на гордыне. Я был в Америке, я с ними, вы знаете, Мужчины как-то еще нормально Женщины как будто резиновые Чего-то не хватает Я говорил с одним парнем Он живет в Майами 6 лет Он говорит, я здесь импотентом скоро стал С ними взаимодействовать невозможно Я должен в Россию, взять, чтобы себя в порядок привести То есть у него что-то здоровое еще осталось Он это чувствует Там женщина скоро будет рожать доллар Там сознание работает как автомат Его ничем не заблудшит Это же катастрофа Мне приводили статистику по Калифорнии, из пяти девочек каждые три и один мальчик из пяти изнасилованы ближайшими родственниками в возрасте до 10 лет. Это же катастрофа. Я слышал, как э, сказать, в молодежном лагере женщина сказать, по недомыслию отдала своих детей, и она их пыталась оттуда убрать, потому что она увидела, что там творится, почувствовала. И дети рыдают, смотрят, говорят, мама, нам здесь хорошо. Она их пыталась оттуда взять, а ей не дают, она с полиции их и их брала оттуда. Вот, вот девочки старше 12 лет уже, сказать, там нет девочек, там все живут половой жизнью с 12 лет. И ну, почему это происходит? Опять же, это происходит потому, что если сознание выше любви, то тогда идет глушение сознания, глушение нравственности, глушение идеалов, отношений, идет медленный распад. И он происходит. Энергетика Америки очень не И вот я улетал из Нью-Йорка, и мне знакомая говорит, мы сидим, ждем чего-то. Что-то, говорит, явно неблагополучное, это кожей чувствуется. Я в четвертой книге э, писала женщине, которая видит сон. Она, оказывается, не целый год, она несколько раз подряд этот сон видела, что взрывается, все горит, это лета 97 -го года, и происходит это в Нью-Йорке. Она мне потом позвонила во время приема, я с ней разговаривал. Она говорит, вы знаете, я решила никуда не уезжать. Если что мне суждено, то так и будет. Но дочка решила от себя не отпускать. И назвала называла меня так, когда это может произойти. Ну посмотрим. В самом случае я смотрел стопроцентного подтверждения предсказания уже нет, но в любом случае слишком много э, этих предчувствий. Вот у моего приятеля в Нью-Йорке, У него дочка имеет элементы ясновидения. и я проверял, да, то есть она где-то предсказывает одно-другое. Вот она, скажем, когда еще улетела снег на пятого, а числа второго мы говорили, прошло меньше трех недель. И она говорит, проснулась и подумает: "Папа, мне очень неприятно, я во сне сон плохой видела". Как мои подружки все горят, а я и ничего не могу помочь. То есть даже дети начинают видеть такие Сбудется это или нет, это не главное. Главное, что ситуация весьма неблагоприятна. И, к сожалению, я не знаю других способов изменить ситуацию, как изменяя себя. Вот я говорил с одним человеком, он говорит, очень много конференций, он там. ЮНЕСКО и так далее, собираются, болтают, деньги огромные, никакого эффекта, никакого результата. Я имею в виду в плане экологии человеческого духа. Психологии, э, скажем так, э, природа ужасна, но здесь что-то как-то делается. И то делается на уровне из каких-то организаций, но правительство пока еще э, не доросли до уровня спасения своего народа. У женщины 49 лет, бронзиальная астма в тяжелом состоянии. Как можно помочь? Ну, понимаете, здесь нет ни имени. Просто кто-то говорит о женщине. Нужно, эти ходят поле человека смотреть туда. даму. Я... Это будет для меня, понимаете... Это очень большие перегрузки. И я могу взять неточную информацию. Я не, не рискую. Поймите. Это такая запроска. прочитал, дал информацию. Я должен проанализировать почерк. Внутренне выйдя на того человека, который его писал. Так сказать, за доли секунды я должен пройти по его полю, сказать, просчитать это и вывести эту информацию. Это очень тяжелая работа. Я раньше, когда начинал в первом медицинском, при кооперативе работать, для того, чтобы мне сделать вот одну записку, скажем так, как я сейчас делаю, прочитать, у меня хватило полчаса, а вот на таком уровне, как сейчас, мне вышло бы часов будет пять, а потом бы я лежал просто, я начал называть уже через час, Это тяжелая работа, поэтому если вы меня не облегчаете, я помочь не могу. Я скажу кратко, кратко. что такое бронхиальная астма? Это гордыня, это обиды. И чем э, больше гордыня, внутреннее ощущение своей первичности, тем сильнее обида на весь мир. Обиды, астма это обиды. И если идет обида, скажем, на близкого человека, это одно. Но если идет глубинная обида на судьбу, на свою, на окружающий мир, а это есть уже обида на Бога, Тут уже идет астма. И как правило, астма пере... это программа, которая передана детям рукам и Значит, что можно сделать в таком случае? Я просто даю общую рекомендацию. Первое. Астма это гордыня, значит, научитесь повторять и и вечером, Господи, на все Твоя воля. Вы должны воспитать в себе ощущение своих вторичностей. Тогда вам легче будет простить и легче любить. Это первое. Второе. Механически просто. Сидите и повторяйте, Господи, пускай из моей души, идут обиды. на окружающими, на себя, на судьбу и Потому что внутренне, вот эта женщина, которая пишет, там обиды на других людей небольшие, а обиды на себя большие. Вот я вчера говорил, очень многие не подозревают о том, что обиды на других меньше проходят в душу, чем обиды на себя. Вот человек просто недоволен ситуацией, в которой он находится. Это если обиды на себя. Человек ненаволен своим ростом, весом, своими способностями, своим возрастом. И это есть обида на себя и на судьбу, это есть программа самоуничтожения. Любая глубинная обида на кого-то или на себя, если агрессия к Богу, она Бога не достигнет. Она идет разворот, как бы веран, и потом человек начинает разваливаться. Но это потом. Он сначала накрутит себе. А том, лет через восемь-десять он начинает пожинать плоды и никак не поймет, что дело. Почему Дух начал рушиться его судьба, его жизнь, его здоровье и все остальное. Так вот, просто механически нужно сотни и сотни раз просить, что нужно иметь себя, на судьбу и наоборот. Астма – это обид. Если мужчина глубина очень сильно обижается на женщин, это может окончиться раком легких. И обычно очень сильно обижаются мужчины, те, кто зацеплены за идеалы. А поскольку люди, политики, бизнесмены без интуиции ничего из себя не значат, интуиция нужна, а интуиция это контакт с будущим, то и бизнесмены и политики это люди, которые тяготеют зацепки за идеалы. И чем сильнее он зацепляется за идеалы, тем глубинное его желание. подстроить под себя, как его любимая женщина дышит, думает, относится к нему, это настолько становится сильным, что его обиды, даже небольшие, идут внутрь и достигают огромного масштаба. А потом этот человек рак легкий, он не может понять, чем дело. И он начинает обижаться на весь мир. Так вот, для того, чтобы привести себя в порядок, сначала почувствуйте свою вторичность, потом снимите претензии к Богу через обиду на других или на себя. а потом добейтесь ощущения, чтобы оно прошло в ваши чувства и рефлексии вторичности иллюзорности человеческих ценностей, самых святых. Тогда, тогда вы снимете причину, которая дает вам вещь И как я выходил на все это? Я раньше... Я человек по натуре я никогда бы не полез в эти дебри, потому что это опасно, неприятно, очень тяжело, но меня жизнь заставляла. Иногда это Несчастье, которое со мной происходило, иногда это желание помочь и спасти пациента. Ведь я раньше видел как? Вот есть в подсознательном Я убираю человека здорового, но приходит раковый. Я я вижу, что всё убрано, а болезни не уходят. Почему? И я долго думал, а потом я начал смотреть по параметрам. А характер-то, душа-то? Темноватая? Я говорю, опыте, я одному пациенту сказал, вы знаете, у вашей дочери саркома я помочь не могу, у меня душа. Темно, он говорит, я это чувствую. Я понял, что наказывает даже. Но ну, если говорить точно, Бог никогда не наказывает. Бог только лечит. Лечит для будущего. Поэтому я, когда говорю, наказывают, это жаргон. Наказаний у Бога нет. Есть только избавление и улучшение ситуации. Просто для нашего, когда мы идем, идем с позиции дела, это кажется. наказание, но на самом деле это очищение души на перспективу. Если бы этой остановки не было, иногда она выглядит очень жесткой, очень мучительной. Но если бы ее не было душа бы перестала развиваться. А душа должна идти вперед. Поэтому часто остановить дело. И иногда это весьма жестоко с нашей точки зрения. Но. Блокировка, особенно в последнее время, идет уже не за накопленную агрессию, а за характер, который может произвести любитель. Значит, для того, чтобы выздороветь, нужно не просто очистить душу от обид, от зла, но нужно изменить характер. Характер – это и есть наше мировоззрение, и это и есть наши рефлексы, эмоции, глубинные. И это меняется. Вот особенность, единственное, что мне говорят, скажите, зачем к вам на прием приходить? Я говорю, действительно, зачем? Вот мне, я хочу книжечку еще написать, все-таки ответы на вопросы, раз обещал, надо сделать. Вот там несколько записок, где, скажем, онкология в четвертой стадии проходила после прочтения трех книг. То есть человек почувствовал, пошел. Вот, но просто, скажем, почему прием происходит, потому что... На приеме, я стараюсь принимать очень проблемные случаи, для меня это хоть и опасно, но интересно. И это все-таки дает новую информацию и помогает, и поможет другим. Потом на приеме, почему еще Мне интересно? Дело в том, что, скажем так, я объясняю человеку, вот у вас там заценка, пересмотрите, то все. Но в обычной ситуации должно пройти 15 лет или 20, чтобы он это внутрь. пустил, чтобы оно там закрепилось, и тогда он меняется, и он выздоравливает. И я удивлялся, я считал, что вряд ли такой подход и такое отношение смогут человека сделать здоровым. А потом я с изумлением увидел, что выздоравливают, я не мог понять, чем дело. Вот я понял это не так давно, я не помню, писал это в четвертой книге или нет, но вот у меня раньше ускорение, оказывается, я даю информацию, а подсознательно идет ускорение всех процессов. И оно шло раньше в 300 раз, сейчас, сейчас на последнем приеме ускорение было 3600 раз, подсознательно. То есть человек работает час, а у него ускорение идет то, что он в обычной ситуации сделал за 10-15. Оказывается, книга тоже дает ускорение. Когда я стал анализировать, я понял, почему многие люди не могут попасть на сеанс, особенно в Америке, там часто женщины говорят, у меня машина, я пошел, ну попал в аварию, кто с кем-то проблем начинается, некоторые просто не могут попасть на сеанс. А потому что человек идет на сеанс, у него внутри претензии, и он их отбросить не хочет. А если я его включу такое ускорение, то его вынесу И поэтому интуитивно идет, как бы, сказать, он, чтобы выжить себя отходил. То есть это дело оказывается, очень серьезная. И я говорю пациентам, я вас не лечу. Я даже не знаю сам что часто, что делаю. Включаются какие-то механизмы помимо меня. Идет ускорение колоссальное. И если вы внутренне правильно сбалансированы, то вы все решаете. Но если у вас что-то есть, что вы не отпустили, вы можете, сказать одну проблему снять, но вы получите. Или в крайнем случае произойдет блокировка подсознательная, как бы поле обвернется, и будет нулевой эффект. Или небольшой. Поэтому уж если вы идете в этом пути, по этому пути, то уж постарайтесь привести себя в порядок. И я понял, вот только после, когда я начал смотреть, что же происходит, особенно вот там, я случай с раковой больной, которая э, так легко отнеслась, а потом ее зубами вытягивал. Я там написал, она не извинилась и так далее. Я выступал по телевидению в Нью-Йорке, я про это сказал. Ну, давай. Позвонила мне в офис, говорит, большое спасибо, вот чувствую себя хорошо и так далее. И так далее. Ну, мог бы, фигнический способ. Задолжение. Так вот. Так вот, оказывается, книга дают тоже ускорение. Но, в отличие от меня, книга не подстрахована. Поэтому я понял, почему многие книги не хотят читать. А, потому что человек не умеет работать и не готов работать. А книга начинает активизировать его. Слои грязные поплыли, а работать не хочет. Начинается проблема. Поэтому я всем говорю, книжечки можете подарить, но если человек читать не хочет, ни в коем случае не наставлю, не наставим. Он сам, когда ему будет нужен, ну, прочитать. И Потому что человек интуитивно чувствует, можно или нет. Правда, когда часто человек, когда начинает трясти по-настоящему, тогда как-то человек сразу все понимает. Вот сейчас мне звонила дама, одна, сказать, я человека смотрел, он еще год назад, я говорю, кордыня большая. И вот она мне звонит сегодня утром, говорит, разбился. Ну, правда, жив, с ним все нормально, машина в всмятка. Я говорю, это идет тот же самый процесс. Я говорю, пускай книги попробую прочитать. Он говорит, а он к ним готов. Предложи, вдруг почувствуешь, что это не надо. Так вот, мне интересно, смотрите, сколько раз, сколько ускорений было в залах, у меня, когда я раньше начала работать? 20 единиц. Сколько оно, шло вчера? 180. Сколько оно идет сейчас? 1200. Я вас поздравляю. Я надеюсь, никто обид души сейчас не имеет, чтобы, сказать, все были здоровье и лечи все Так, идём дальше. Сестра Светлана, 73-го года рождения, эпилепсия. Так, вот давайте так попробуем. Значит, что такое эпилепсия? Вот, а, часто великие люди болели эпилепсией. Почему? Собственная значимость повышенная. Собственная значимость, потому что сознание развитое. Идет блокировка сознания. Если человек, скажем, очень жёсткий, ну, озлобленный, то идет блокировка шизофрении, снижением памяти, ну, деградации. А если человек, скажем так, э, имеет добродушие, внутренний есть запас любви, но не ориентирован неправильно, тогда ему дают компромисс, ему дают эпилепсию, которая, ну, как клапан. И тогда он, как бы, не, не угнетены его умственные способности, они, как бы, вспышки, так э, сказать, унижаются, и таким образом более-менее баланс. Значит, посмотрим. Что у нее в коде? Возможная смерть мужа, то есть это программа уничтожения мужчин. Значит, что мы имеем здесь? 300 единиц агрессии к мужчинам, и это превращается в программу сонуничтожения. По карте, по голове, половая еще защищена. Сейчас посмотрим. Нет уже тела матки, имеет нарушения энергетические. Что здесь? Ну, естественно, гордыня огромная, по отношениям 20%, способности 220, интеллект. Идеал более-менее чисто, хорошо, моральная чисто чистая. Все у нас один параметр, а, значит, смотрите, готовность ее принять 40, 80, готовность принять унижение и неудачу – минус 500, готовность принять неприятность по судьбе – минус 900, готовность принять унижение своих желаний и своей воли – минус 1800, вот и все. То есть гордление – это, скажем, неумение принять унижение от трех моментов, способность и интеллект раз. Судьба – два, и желание – более три. Вот тот человек, который что-то хочет, а не получилось, и он сохраняет добродушие – это уже нормально. если он представляет вот так хорошо, и вдруг посыпались неприятности, сохранил добродушие – нормально. Последние удачи – унизили, обманули – нормально. Вот три составляющих. Если вы хотите, чтобы ваши дети не имели эпилепсии – снимайте претензии в этом плане. Я с одной женщиной недавно говорил. Она говорит, так все-таки, как же с эпилепсией? Я говорю, ну как, гордыня. Как правило, у ребенка эпилепсия тогда, когда мать во время беременности внутренне нахулиганила по отношению к мужу или другим. Он да, меня муж как раз бросил во время беременности, друзья отказались. Я говорю, классика. Задним числом вам давали лекарство для ваших детей, вы его не приняли, вот принимайте И сотни раз крутите, проживайте это заново, и у ребенка не будет эпилепсии. А здесь и мать, и отец сложились в этом случае. Значит, мать – первые моменты беременности, отец – конец и зарождения То есть, ну, и обычно три года до зачатия, время беременности нужно так плотно работать над собой. Каким образом можно научиться любить Бога больше, чем близких, чтобы не навредить своей любви главным образом ребенка? Первое. Нужно периодически напоминать себе, что ваш ребенок умрет от старости, и вы умрете. И умрут все. Вот это ощущение иллюзорности, значимости нашей жизни нужно в себе воспитывать. Нужно воспитывать все ощущения, я еще раз говорю, вторичности нашей жизни, вторичности нашего тела и нашего сознания. Это первое. Второе. Нужно стараться, как бы тоже доказывать, убеждать свою душу в том, в том что вы любите в ребенке Бога сначала, то вечное, что в нем, а потом его телесную оболочку. И дальше, как, какой признак того, что вы скажем, любите в Бога? Когда вы любите в человеке то вечное, что в нем есть, то когда человеческое вас оскорбило или унизило, предало, обидел и так далее, на вашу любовь это не влияет. Значит, вы любите Бога в нем. Человек может не подозревать, сказать, о понятии Бога, о слове Бога, и он будет любить Бога, потому что он любит своего ребенка, ребенок на хулигане оскорбил, а он его продолжает любить. То есть он вам и так далее, но продолжает любить так же, совершенно не изменившись. Это и есть, он любит Бога в нем. А, кстати, вот это очень важный вопрос, потому что одна женщина меня поразила. Она говорит, я молюсь так, Господи, прости меня за то, что я люблю своих детей. Я говорю, что вы творите? Это же катастрофа. За что прощать? Вы же вы убиваете себя. А, любовь это то качество, которое нас развивает. За это нельзя просить прощения. За то, что поставили любовь к детям еще любимых Бога. Но лучше, лучше, ну, понять, любовь никогда не, да, не дает проблем. Я в книжках там, скажем, немножко несдержанно написал, любовь убивает когда Любовь, любовь дает.. Любовь нас приближает к Богу. Пока нет агрессии, все нормально. но дело в том, что иногда агрессия появляется незаметно, поэтому лучше все-таки повторять, что вы Бога любите больше, чем своих детей. Даже если вы не у не, вас и представлять, кстати, во время молитвы лучше никого, потому что представление они лучше просто сияющий свет представляют. потому что Бог за пределами нашего сознания, времени и пространства, поэтому модели нет ощущение бесконечной любви. Вот это вот. Так вот, когда вы повторяете, что вы Бога любите больше, чем своих детей, даже вы, если вы это делаете, ничего не понимая. И даже не веря в это, поверьте мне, результат будет. Вот это, сказать, у меня сравнение, которое я написал в четвертой книжке. Если человек не видит ничего в кургу, то это не значит, что он должен сесть и сказать, я замерз. Он идет, и, раз, и поздно он выйдет. То же самое здесь. Если человек даже не веря, не понимая, повторяя и свою душу убеждает, это всегда будет. Но первый признак зависимости от чего-то агрессия. Если ваш ребенок, вы его любите, и он вас раз. Вызывает такое раздражение, недовольство и так далее. Значит, уже начинается зависимость. Так, диагноз фиброма правой молочной железы. назначена операция. Стоит ли делать? Вообще возможно. Гинекология тоже не важна. Это с детьми ваши связаны. Души детей. Старичных любви сейчас смотреть не буду, но что души детей. Вы им передали. Так что вы им передали. Так, секунду. Почему не это У нас это даже вот говорит мне, значит уже достаточно получили информацию. Так что осталось? Вы складываете, что на себя, она обидно себя на судьбу и на Бога. начинайте с этого. А вот я хотел сказать, за что вы зацеплены? А информация закрылась. Это означает, что вам даже не, не надо знать, за что вы зацеплены внутренне. Вот то, что я сказал, значит уже достаточно для, для работы над собой, и вам детали сейчас просто не нужны. Главное, снимайте внутренние претензии к Богу, обиды на себя, на святую и на Бога. Потому что претензии к другим людям вы постарались снять, а здесь еще пакет очень большой. и Поэтому у вас э, вот эта проблема еще, еще не снята. И молите за то, что вы это дело передали. Так, не налаживается личная жизнь. Врачи сказали, что я не смогу иметь детей. Так, сейчас посмотрим. Возможность смертных детей в поле, автор, вы, презрение к мужчинам из-за унижения гордыни, способности, интеллект, благополучность, любого проживания, рас и дьяволов, морали, нравственности, религии, ну и по духовных ценностей. То есть гордыня плюс идеал, если говорить простым языком. То есть, скажем так, первое. Идите на унижение, на уступку. Вот ищите ситуации, где вам нужно уступить. Вот научитесь подчиняться и зависеть. Научитесь любить людей со всеми недостатками. Научитесь не думать, не оценивать. У вас сознание зашкаливает. Вы чувства начали глушить. И ваше сознание, ведь сознание это прокурор, оно постоянно оценивает, критикуется, поставляет. И насколько вы сознание. Не, не можете отпустить, насколько у вас претензии к мужчинам. Значит, сказать «снимите претензии к мужчинам» легко. Вот Вы будете давать их реприктоты, как это сделать. Значит, все, что связано с… Скажем так, вот что такое гордыня? Это желание ваше, судьба, способность, интеллект. Если вы будете голодать, это унижение, скажем, вашей благополучной судьбы, ваших желаний. Если вы будете обливаться холодной водой, э, если будете много ходить, и физическими упражнениями заниматься, то есть унижение тела, это будет вам на пользу. Только оно должно быть не не культом тела стать, а именно унижением. То есть это обливание холодной водой, это техники дыхания, это цигун, это пребывание в воде как можно больше. Вода позволяет тормозить сознание. Это и баня, кстати, очень полезно для торможения сознания вещь, и бассейн и так далее, просто водные процедуры. То есть вот вам нужен просто, кроме молитвы, Вам нужен еще просто комплекс унижения себя, своего тела, своего сознания, отключения, отключения сознания. Учитесь не думать, не оценивать ситуацию. То есть вот что касается мужчин, вот все раз вам сегодня скажите, я никогда не буду давать оценки мужчине, который меня обидел. Произошло, произошло. Все, мысли нет. Вот это очень важно. Я думаю, почему люди имеют домашний животных. Вот у меня дома кошка. Я посмотрю в глаза, муста. Я сначала просто думаю, то да, что это за животное да, вот, что, Есть же кошки какие-то Там ну, абсолютно ничего. А то не было, это же мудрость. Она живет чувствами и ну, скажем, не, все да, абсолютно столько. Вот в глазах женщины должно быть периодически так же. Матери 86 лет, потеря памяти. Мне 52 года, катастрофически теряю память. Как избежать участи матери? Ну, а значит, память это как раз, ну посмотрим, в чем дело. Здесь идет проблема. Раз, два, три, четыре, пять. Потомки до пятого колена имеют тенденцию презирать общество, группу людей из-за комплекса отношений, идеалов, духовности. Вот смотрите, по отношению у вас 80, по духовности идеалам 200. Что за хотите? Вам еще везет, что вы просто теряете. Обычно при таких ситуациях гораздо хуже бывает. То есть, вот смотрите, скажем, я начинаю абсолютизировать духовность, идеалы, принципы и общество, в котором я нахожусь, вызывает у меня раздражение. И чем больше я даю презрение, осуждение и так далее, тем сильнее зацеплять за духовность и тогда либо рак, либо шизофрения, либо склероз тяжелейший, либо с памяти. Так вот, снимаете задним числом любое осуждение групп людей, оно гораздо опаснее, чем одного человека. Вы понимаете, стресс может стать выздоровлением, он может стать смертью. Если вы к стрессу правильно относитесь, сохраняете любовь в состоянии стресса, то этот стресс вас лечит. Главное нужно понять, Что такое стресс? Это дестабилизация человеческих ценностей. В этом плане нам всем повезло. Мы живем в той стране, где это идет постоянно, во всех вариантах, формах. И насколько мы добродушно относимся к ситуации внутри, критикуя даже, может быть, снаружи, настолько мы здоровы. Вот к людям, я говорю пациентам нужно относиться как к детям Божьим. Вот они дети, понимаете, у них вторичное их сознание. Вот они делают, вот ребенок по раз вы будете на него обижаться, Нет. Ну вот сидят дети в доме большие, ну какие от них претензии? То есть вот этот момент э, понимания, что жизнь есть игра, он дает здоровье. Так вот, э, а поскольку у вас тенденция до пятого колена предъявлять претензии к Богу через окружающее общество, государство и недовольство другими собой, особенно обществом, то у вас процесс, скажем, тяжеловатый. Здесь вам нужно отмаливать себя сотни раз, крутить все ситуации жизни и молиться за потомков, чтобы это снилось. Так. Неужели я столько натворила в жизни, что, что по максимуму закрыло будущее? Благоможие. Один бабник, второй дрался, детей нет. Но зато здоровье была отменное. Теперь смирилась, работали над собой. Так, так здоровье поехало. Собачка, ну, ладно, она меня кусает. Ну, вместо мужа. Чисто кормить любил моей душе мамы. Или я ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Поле возможное свет детей, закрытие будущего. Вот смотрите, отношение 1%, способность интеллекта 1%, это уже поработали. Что было до прочтения книг? Отношения 260. Естественно. Дело в том, что когда женщина зацеплена за отношения больше процентов, она внутри уже панически по боится потерять мужа, его измены и так далее, и так далее. И она начинает его просто убивать. И такой муж начинает либо драться, либо пить. Это совхоз. Это насколько внутренние. И лечится вот такая ситуация очень хорошо, чем? Если муж начинает драться, пить, изменять так, плотно, если муж говорит, ну что делать, бедненький, он так и спал. Он меньше этого делает, на самом случае, скажем так, пьет и делется меньше. Так что первое, что женщине, вы своим внутренним состоянием определяете поведение мужа, глубинно меняетесь. И иногда говорит, ну то что это за все принимать, ничего не делать? Я говорю, делать, я призываю к активной деятельности, но ну, правильно. Она заключается в работе над собой. Так вот, было раньше, зацепка за отношения – 260, способность интеллект – 30, э, идеалы – 400. То, что вы живы, это уже очень много. Значит, что мы имеем сейчас? Отношения чисто, способности чисто, идеалы – 220. Понимаете, женщине Бог сохраняет жизнь часто при закрытом будущем. но за счет Бесподия. Так что вы неисправимая идеалистка. Вы жили всегда надеждами, планами, идеалами, но не любовью. Я бы пацан, вы можете молиться так и убеждать себя лучше. После того, как полчаса просидели, Господь, я все взорвала. Потом снять претензии Богу через обиды на окружающий мир, общество, других людей и себя. Потом можно говорить так, Господи, Ради любви тебе я каждую секунду готова готов отказаться от сознания, от желания жить от жизни. И можно пояснять, что такое сознание. Я каждую секунду готова отказаться от духовности, благородства, нравственности, религии, отношений, способностей, интеллектов, все, что есть составляющая человеческое счастье, нужно поставить на второй план по отношению к любви к Богу. И когда вы постоянно повторяете, что ради любви Бога готовы отказаться, от сознания от желания от жизни. То есть, ну, вы чувствуете, здесь, понимаете, каждая, каждая ситуация для одного достаточно 3 минуты, для другого час. Здесь можно чувствовать, не обязательно, намерите себя Так вот, насколько вы чувствуете, что это вторично, настолько вам легче отстраниться от этого и сохранить любовь душе. В этом плане мне говорят: ну хорошо, вот я молюсь, вот чувствую, что держит меня эта духовность. Я говорю: "Налейте стакан". Уж если совсем не помогает. Как ни странно, алкоголь. Почему весь мир пьет и все постоянно кричат о том, что алкоголь вредит. Алкоголь глушит сознание, как и наркотики. Ко мне привод недавно приходят несколько человек, сын на команду. И говорю, смотрите, у него будущее закрыто на 220 единиц. Что ж уходить? Он либо умирает, либо рак, либо он постоянно должен глушить свое сознание. Так вот, отмаливайте это, и тогда он будет здоров. Но в критической, почему многие врачи говорят, в критической ситуации, когда чувствуешь не управляю, возьми там 20 грам каникалы. Потому что идет торможение сознания. Легче ситуацию не оценивать, легче ее принять. Все, уже агрессия не прошла и легче проходит стресс. Это не не говорит о том, что сказать, нужно пить, но это а, я просто анализировал, почему люди пьют и понял, потому что это тормозит сознание. Дальше. А, когда человек, а, скажем так, шутит над духовностью, вот анекдоты, я вчера говорил, я недавно только понял, почему существуют садистские анекдоты, матерные анекдоты и так далее, и так далее. Потому что это смешно над духовностью. То есть с юмора, вот человек, который юмор сохраняет, этот юмор. скажем, касается духовности, ведь юмор – это насмешка над чем-то, а то, то над чем мы поклоняться не будем. Поэтому относиться с юмором можно не только к материальным, но и духовным ценностям, это вполне естественно. И тогда человек, который сохраняет состояние юмора в сложной ситуации – это человек, который агрессию не запихнет внутрь. Вот искренность и юмор – это, если человек их имеет в своем арсенале, это уже потенциально здоровый человек. Вот это весьма важно почувствовать. А нас всех учили чему? жестким идеалом и ненависти классовым надо. То есть это как раз результат того, что начали молиться духовности. результат известия. А Скажите, пожалуйста, отличается ли в вашем понимании судьба мужчины от судьбы женщины? Действительно ли существует так называемая Предназначение женщины. Вы знаете, у меня были в жизни ситуации, когда я хотел сделать так, а мне показывали, что будет, если я так сделаю. И я делал так, как мне было предписано сверху. Есть э, возможность управлять судьбой, но управлять судьбой для того, чтобы быть здоровым. То есть, скажем так, если человеку предназначено из одного пункта попасть в другой, я здесь не помогу. Но он туда может прибыть здоровым, он может больным. Вот моя задача, чтобы он был при этом здоровым. Определённые предназначения, они существуют. И, что самое главное, почувствовать его может тот, кто правильно ориентирован. И я в последнее время все чаще отвечаю пациентам. Мне говорят, скажите, вот с этим человеком можно общаться? с ним? В смысле, вот я его люблю или нет, будет ли у меня с ним совместная жизнь? Я говорю, идите гадалки". А я могу объяснить. Если вы внутренне не приведете себя в порядок, то точная информация вам повредит. Если вы четко расставили приоритеты и в этом плане работаете, то тогда вы пойдете за чувством То есть ваша интуиция вам подскажет правильный выход И это будет намного важнее. Идите за чувством любви, потому что ни одна гадалка никогда точно ничего не предскажет. И может быть она предскажет вам 2-3 события точных. Вы этому поверите, на четвертом будет то, после чего вы будете жалеть всю жизнь. Так что любой специалист ошибается, это закон. А чувство любви не ошибается. Так вот, надо верить в Моя первая беременность. закончилась э, самопроизвольным выкидышем. Больше не беременела. Будут ли у меня дети? Так, сейчас посмотрим. У вас поле смерть четырех детей? Ну давайте просто по параметрам я уж Значит, отношение чисто, способность интеллекта интеллект — 240. Будущее — 200. Морально-нравственных — 600. религию на тысячи. Что же религия такое сделала? В прошлой жизни сменил по мужа, который был принадлежал другой религии, а вы его внутренне за это презирали. Ну, вы тут накрутили прилично. А, ну, как работать, вы знаете. Значит, у вас сложная ситуация вам работать и работать. Понимаете, в чем дело? А, для вас слишком значимо было Судя по всему, я не буду смотреть детали, слишком точные детали прошлой жизни оказывается опасно знать, но там могла быть ситуация, когда муж другой веры, и его поведение, и принятие веры, и уже он был другой веры, привело к тому, что изменилась и ваша судьба, и, скажем, ваши представления о том, о счастье и так далее, развалились. И внутренне, вы, скажем, там лет 10, за внутренне постоянно презирали мужа за то, что вот, Он не дал вам такой судьбы, как нужно, и остальное, остальное, а он вас любил, он был вам открыт. А когда кто-то от вас зависит, то ваша агрессия его убивает достаточно быстро, поэтому он убил. И поэтому а, здесь работать над собой вам достаточно долго. Если так говорить, то в обычном режиме, скажем, года два. То есть вы должны на уровне рефлекса воспитать себя, что для вас любовь первична, все остальное, И не только убедить свою душу в этом, но и пройти определенные и неприятности, и неудачи. То есть подтвердить то, что у вас это серьезно. Но, но вот я сейчас смотрю, вот я говорю информацию, вот двое последних уже засветились души. Первые два тяжелых. Значит, если будете работать, первый уйдет, второй, все равно еще не выкидываешь можно убить. Да, ну вам главное работать. И Глубины, если будете глубины работать, то я вот смотрю, очень часто так. На человеком ребенок, и он очень неблагополучный, и он как бы закупоривает, он не рождается, потому что он неблагополучный, а там есть души почище, но он им закрывает возможность родиться, и все идет бесплодие. Человек работает над собой, и неблагополучный ребенок отходит в будущую жизнь, а эти рождаются. И это зависит от того, насколько человек убеждает свою душу в периодичности любви и сохранении любви в каждой ситуации. Можно просто повторять, что бы ни случилось, какие бы несчастья, неприятности не произошли, моя любовь к Богу не уменьшается. Вот так вот убеждать и, и не только моя любовь к Богу, но и э, любовь к Богу моих детей, моих внуков. И потом. Прошу вас, помогите моей дочери, 26 лет. 5 лет была на маниакально непрессивном У нее дочь 7 лет. Значит, что у вашего дочери? Смерть больших людей. Поле. Опасная программа. Значит, ну, смотрите, отношение 1%, способность интеллект 400 Будущее 800 с закрытием до 20. Вот этим как раз МДП. Так, девочка на подстраховке. Это хорошо вам про хранитель. И все идет сброс на мать. Девочка гармоничная. Кстати, важный момент. А, некоторые говорят, ну что же, сейчас завершат родители, карму беру где справедливость? Оказывается, справедливости есть. Я смотрел, если ребенок в прошлой жизни чистый был, правильно себя вел, то грязь от родителей в поле не входит. Она болтается там, а потом сбрасывается назад на родителей. Но, если он вел себя так же, то дальше это проходит, и он должен, сказать, отвечать. семейная карма соответствует нашим полю. Значит, что здесь? Кто у вашей дочери так сработал? Это она в прошлой жизни. Там было окружение о, о ко всему человечеству. В плане идеалов, способностей. То есть, понимаете, какая ситуация? смотрите, Вы приходите куда-то, кто-то вас обидел, оскорбил. Вы даете ненависть к нему и прочее. И это потом даст вам проблему по здоровью. Но если этот человек, который вас оскорбил, государственный служащий, вы можете ненавидеть все государство, которое за ним. А вот это же опасно. А если этот человек, скажем, ну как-то глубинно связан с кармой человечества, вы возненавидите его за то, что вот он не так, он вас унизил или обидел, вы имеете э, шанс заработать очень тяжелое заболевание в конечном счете. А здесь, судя по всему, у вашей дочери была ненависть огромного масштаба именно к людям, которые ну, через людей ко всему человечеству. Значит, здесь нужно просто механически, сейчас посмотрим, у вас это есть, у вас.. Но у вас какая-то не тоже приличная. Ну, то есть тема это та же. Все мы где-то имеем общие программы. Значит, любые унижения, несправедливости, крах идеалов, особенно не для, а, претензии к тем, кто не соответствует вашим идеалу. Вот это нужно снимать. И просто механически просить, чтобы ушли претензии к Богу из вашей души, из души, дочери и потомка. Претензии через а, недовольство человечества, вот человечество по в разврате, Человечество несправедливо. Мир жесток Вот такие фразы это страшная вещь. у меня была на приеме, пришла девушка и говорит, а почему Бог навязывает нам свою волю? Почему Он заставляет нас любить? Я говорю, ну понимаете, я говорю, ну как вам объяснить? Ну это же естественно, Он нас не заставляет, а мы так устроим, что любовь это счастье. Ну как дерево имеет корни, произрастает. Это Его счастье. Вот так же мы счастливы тем, что накапливаем любовь. А я не согласен. Я не согласна, почему он, вот почему он все-таки нами команда, даже вот не согласна все. Я говорю, ну как вам сказать, ну это так и есть, это факт, я все равно не согласна. Я говорю, ну понимаете, в чем дело, у вас есть выход, так сказать, повеситься, ну, если уж не согласна, тогда зачем живете, потому что мы живем на любовь. Она говорит... Потому что что она ответила. Я говорю, ну, понимаете, любить же, мы же любим, мы любим наших родителей. Она говорит, если они меня любят, то я их буду любить. Я говорю, хорошо, а если ваши дети вас не будут любить, вы их будете любить? Она молчит. Потом говорит, мой отец умер от тяжелейшего склероза в 45 лет. И я понимаю, она здесь ни при чем. Ну как? Конечно, какая-то револю есть. Но её отец настолько жестко на сознание, что у неё приоритет. идеалов каких-то вот своих внутренних, настолько жестких, что она даже не представляет своей вторичности. Ощущение того, что она вторична, кто-то первичен, ее оскорбляет. Этого не может быть. И вот отсюда идет вся эта агрессия. Так вот, для того, как она может почувствовать ощущение своей вторичности? Когда она потеряет руку и ногу, когда начнутся несчастья, когда тело будет распадаться. А судя по ее настроению, это будет достаточно скоро. Вот тогда все сильнее она будет чувствовать вторичность своего тела, значит сознание, и, может быть, умирая, она придет понимание, что любовь все-таки первична. К сожалению, часто человек, только умирая, начинает это понимать. Чем раньше мы это понимаем, тем быстрее мы выздоравливаем. Сергей Николаевич, да. Да. Можно здесь записки да? Нет, пожалуйста, есть определенный сказать, режим, и записки я хочу прочитать. Напишите записку пожалуйста. у меня плохо со слухом, сам, э, у сына, извините, у сына плохо со слухом, сам он ничего не хочет делать, как я могу помочь? Посмотрим кто автор. там идет отцовская линия, но все равно, понимаете, когда человек начинает молиться и очищать себя, и молиться за потомков, то дети на него как бы переключаются сильнее, поэтому, даже если, скажем, явно идет отцовская линия, тем не менее, мать работает и э, результаты есть. У него идет презрение к людям в плане отношений. Но это тема ревности и личности также. Отношения плюс идеалы. Насколько вы в этом плане работаете, снимаете претензии к Богу через людей из-за отношений, идеалов и остального, настолько будет лучше. В январе этого года я был у вас на приеме, вы сказали мне, что у меня сильно развито человеческое я. Но вы посмотрите, как у меня стоит дело на сегодняшний день. Сейчас посмотрим. Неплохо. Так, так, бесплодие у вас, значит, что у вас здесь, неважно. У вас закрытие будущего идет на 300%, две прошлых жизни, презрение к людям в плане нравственности особенно, ну по нравственности, и 400-500 нравственности. Работаете? и потомки, где-то до пятого колена у вас, носители этой тенденции, так что вам поработать прилично придется. Но направление вы знаете. Значит, я уже не повторяю детально, потому что схема-то достаточно проста. Вот я сейчас не видел ни одного случая, который, бы, скажем, для меня был бы необычным. и обычная схема, то есть вы понимаете, чем ближе мы к Любви, тем от всех причин остается одна. То есть болезнь свыше 70 тысяч. Но я начинал с того, что у меня были десятки причин, я не знал вообще, что и как. Один случай, другой, третий. Там пока не смотрит, что он сделал в одной жизни, в другой. Несопоставимо. А том, когда я начал все это обобщать, идет, и потом в каждой ситуации, в каждой болезни, совершенно разные болезни, видишь одно и то же отношение к Богу, отношение к любви, отношение к человеческим ценностям. Здесь в не я, а моя мама. С у меня проблемы с сердцем. Вы мне с ДК, 18-го, мне сказали, тяжеловато дети, и внуки. Выяснился у порог, лаграться на сердце, неожиданно оказавшееся очень сложной. Устроили так же большими осложнениями. И сейчас ещё проблемы. За что я зацепилась. Но давайте посмотрим конкретно претензии к Богу. Претензии к Богу дают через огромные обиды на себя, на судьбу и Первое. У вас там колоссальный пакет вот этих обид. Вот это уже дает проблемы с сердцем, это надо снимать. Если потомки до седьмого колена, там тема и гордыни, и дела и ревность, то есть здесь, скажем, весь пакет проблем. Но опять же, работать уже, вы понимаете, что вы можете в жизни набрать один-два факта, которые как бы были пусковым механизмом. Но Любое воспоминание о непройденной ситуации – это только возможность изменить себя. Поэтому даже вы можете не иметь ни одного факта нарушения против любви, но вы можете убеждать свою душу во вторичности человеческих ценностей. И это уже будет давать э, изменения достаточно большие. Но, опять же, сначала «Господи, на твою твоя воля», а потом э, месяца три отмаливайте, чтобы сняли с обиды на себя, на судьбу на Бога. Что бы ни случилось, любовь к Богу не уменьшается. В этом убеждайте свою душу. И за потомков молитесь. Тогда будет... Но не молите за потомков, пока не привели себя в порядок. Потому что я, я заметил, человек начинает молиться, у него начинаются ловки физические, волосы некоторые выпадают. Почему? Потому что претензии к Богу не сняты, а молитва и нет. Так вот, сначала снимите претензии. Так, ну что ж, я чувствую, за уже начинает уставать. Пожалуйста, сядьте прямо, руки положите на камеру. Все подобные ситуации попросите, чтобы это недовольство Богом через недовольство родителей или собой своей судьбой снялось с вас, ваших детей потомка. Счастья, чтобы любовь не зависела ни от частных ценностей, и чтобы ни случилось, чтобы Бог не уменьшался, а нечего. 是的